Новая одежда, новое имя, новая жизнь. Мы с Костей, то есть с Кериком, давно знакомы. Как приключилась с тобой та неприятная стекла столицы, когда ящер напал, он попросил присматривать, мол, мало ли что. Я один раз так даже накололся, когда за тобой у дворец поперся. Зашел, а ты на трон глазеешь. Пришлось делать вид, что к лебуху иду. А когда меня Латрон на фарш в хрипящем единороге чуть не покрошил? — В соседней комнате сидел, да и знал, что твой Фера справится, он сильнее ящера. — А с кости что? — Вот тут и начинается чертовщина. Изначально, когда Костян о тебе всю информацию предоставил, спецов потянул. Руководство вроде как все одобряло, а потом позиция резко поменялась. Ты стал персоной нон-грата, о покойниках даже больше говорят. Косян пытался хоть как-то помочь, но после того, как ты через кабелюгу на него вышел, чье-то терпение лопнуло. С ним все нормально. Все, что я знаю, Керик исчез. Не без моей помощи, но где он сейчас, не знаю даже я. Да так лучше, меньше шансов на него выйти. А вот тебя, Кирилл, сливают. Кто-то наверху не хочет, чтобы первый оцифрованный человек существовал в игре. Понимаешь? Поймешь тот. От разъяснений Навуходоносора мозг превратился в кашу. Заговоры, тайны, интриги мадридского двора, в центре которых я – обычный студент, просто не повезло связаться с профессором. Теперь и Франкенштейн получается с ними. Да блин, с кем с ними? Кто эти могущественные и влиятельные люди, стоящие за всем происходящим? Верилось во все с трудом. Но Костя оставил же мне сообщение о состязании лучников. Ложь. «Информация подана таким образом, чтобы ты смог разглядеть в этом наборе символов то, что тебе надо увидеть. Ни больше, ни меньше. Думаю, твое досье изучила группа психологов, лингвистов, да еще хрен знает кого, чтобы определить уровень способностей, привычек, составить психотип. Все, что хочет администрация Веравии, слить главную проблему своей системы». «Дела...» Минуту назад я радовался, что сумел поднять торговую точку на новый уровень, А теперь напротив пал духом. Как можно выжить в мире, если его создатели против твоего присутствия? С другой стороны, с какой стати верить выходоносору? Ну да, знает он имя Кости, только сам говорит, что видел кабелюгу. тот мог сболтнуть. Или его заставили сболтнуть. Нет, я ничего против Сереги не имею, он вроде адекватный и нормальный. Но если на минуту задуматься, на каждого можно найти свой рычаг влияния. Даже у меня он есть. Я постарался отогнать плохие мысли. Эх, если бы в Едином Храме у связь работала, хотя бы какой-нибудь плохенький чат, можно было все сразу проверить. И чего теперь делать? Есть пара идей. Во-первых, я сейчас скажу тебе то, что никто не скажет. Слушай инсайт. Веравия уже около месяца не подчиняется админам. В смысле, игра? Ага. Думаешь, НПС единственные, у кого есть ИИ? Ха. Керик мне много чего интересного рассказал. Изначально Веравия создавалась как система с автоматическим развитием и управлением. То есть на конкретном этапе она сама должна была решать все сложившиеся проблемы. И это получилось. Например, начинают игроки слишком активно гасить мобов и зачищать остров. Бах! Появляются дрезги. Админы спускают новую профу «Плотник», где одна из квалификаций — лесоруб. Бам! В лесах на игроков нападают невидимые гиганты-аргримы. Полудеревья-полулюди. И все бы хорошо, пока система не решила, что без руководства ей гораздо лучше, чем с ним. То есть Веравия живет сейчас по своим законам? Именно. Главная цель игры — сохранить баланс, не дать произойти перекосу в одну из сторон. И хрен знает, как отразится твое появление здесь, как система воспримет его. Ведь ты — вирус. Твой программный код все время меняется, перемещает сам себя, чтобы его не разрушили. Не знаю, уместно ли так говорить, но у него словно есть иммунитет. Стоит начать вредить ему, он сопротивляется. Офигеть! Почесал голову я. Чем дальше, тем чудесатее. А мне теперь что, все время тусоваться здесь, чтобы не убили? Не совсем. Где надо спрятать вещь, если хочешь, чтобы ее не нашли? «На самом видном месте». Лениво потянулся лок, дело назевая, но было видно, разговор явно заинтересовал перворожденного. «Именно», — взмахнул Олег рукой, так, будто Бог только что правильно ответил на вопрос что, где, когда» при счете 5-5. «После неудачного покушения тебя будут искать во всех местах, где только можно спрятаться. А ты, напротив, все время будешь на виду. Все ждут, что ты начнешь вкладывать очки в рогу, качая незаметность и маскировку, а мы сделаем тебя лукарем-ддшником. Сделайте меня просто обычным человеком. Верните, как говорится, все взад. Не надо никаких ддшников, рок, торговцев, 50-го левла. Я посмотрел на Олега, и, видимо, что-то в моем взгляде изменилось, потому что он понизил голос и потрепал по плечу. Кирилл, не куксись, мы выберемся. Я тут тоже не последний человек. Знаешь, какие ресурсы подключили? Какие? Спросил не из интереса, а чтобы молчание не раздавило меня окончательно. — Ну, во-первых, перед тобой сам Навуходоносор, глава клана миротворцев. — Что, не слышал, что ли, о миротворцах? — смутился Олег, увидев мой непонимающий взгляд. — Нет. — Вообще-то мы в десятку входим. Всего за минуту вон собрались и спланированные нападения на тебя отбили. Ладно, это все лирика. Собирай свой рюкзак, отправимся наверх. Я напрягся. После всех разговоров об админах и их коварстве невольно станешь параноиком. Могу я верить Олегу? Черт его знает. С одной стороны, он спас меня. Реально спас. Сейчас бы система собирала в совок побитые байты, которые остались от начинающего лучника. Но может, это тоже часть какого-то плана? Нет, Кирилл Алексеевич, рассуждаем разумнее. Если бы Навуходоносор был заодно с админами, то попросту не вмешался. Логично? Вполне. Значит, он как минимум не хочет, чтобы меня убили. Возможно ли какая-то его личная выгода? Запросто. Конечно, не ясно, какая цель им движет, что можно с меня поиметь. Хрен да маленько. Влияние? Думаю, глава клана чуть поавторитетнее приятеля контрабандистов. Деньги? Это для меня тысячи золотых в сутки Эльдорадо, но вряд ли для него. Тогда что? Ну, ты идешь или будешь сопли на кулак наматывать? Я посмотрел на Лока. Преворожденный что-то напивал себе под нос. Тоже нашелся мне, Муслим Кобзон. Что за покровитель такой? Нападут на меня сейчас банковские работники и начнут кредит без досрочного погашения оформлять, а он даже глазом не поведет. — Так меня там в два счета вычислят. Неожиданно нашел я оправдание. Я же единственный человек, у которого ник не просматривается. — Как же вы достали своей болтовней? — поднялся на ноги Лок. Перворожденный коснулся моего лба, заставляя проснуться Диту. Добавлено новое жреческое умение «Лживая личина». Хороший воин, чтобы остаться в тени, использует маскировку «Ленивый благословление Бога». Каждый день для окружающих людей ваше имя будет произвольно меняться. Применить? Да? Нет? Ну, давай. И чего? Работает? Работает. — Клабдапоппер. Олег не смог скрыть смешок. Лок невозмутимо смотрел на меня, делая вид, что к новому имени не имеет никакого отношения. — Клабдапоппер? — Уж всяко лучше, чем Крил. отвернулся в сторону перворожденный. — Советую также выбрать правильный класс, Они ударятся в воровство и скрытность. — С чего это еще? — Перворожденный прав. С уважением посмотрел на выхода на Лока. — Вот смотри. Какие игровые действия предпринял бы Артемьев Кирилл, если на него объявлена охота? — Качал ветку роги, невидимость, маскировка. Какие там еще таланты? — Вот именно, — не ответил на последний вопрос Олег. — Вместо этого начнешь качать стрелка. У тебя будет новое имя, новая одежда. На твою лавку, слава богу, они не вышли. Уж слишком ты нестандартно придумал, не уложился в психотип. Но это точно безопасно? — Кирилл. Крам вечного упокоения безопасен лишь определенное время. Если возникнет хоть малейшее подозрение, админы начнут искать способ сковырнуть это место. Но это же невозможно. Здесь нельзя убить, ранить. Сюда даже сообщения с чата не доходят. Это вроде чистилища. Можно. Ну надо же. Лок повернул к нам голову, и впервые в глазах его светилось какое-то новое чувство, похоже, неизведанное самому божеству. Но для этого надо сломать печать. Лок посмотрел на нас, как на совсем потерянных для его общества, и продолжил. На храм единого упокоения наложена печать отца. Он установил ее со своими правилами и нароками. Ни один перворожденный не может нарушить ее. — Но! — терпеливо перебил я. — Но отец не собирался запирать нас вечно. Он дал нам срок, чтобы когда-нибудь сломать печать и отворить дверь, ведущую из этого места. Для этого и был создан ключ отца. Ключ, отворяющий дверь в любом из существующих миров. У меня непроизвольно стала выделяться слюна. Балбес я. Конечно, речь идет о моей жизни, а у меня перед глазами ключ, отворяющий любые двери. Хм, интересно, понятие «дверь» тут иносказательно или нет? Подойдет, например, к сундуку? А чего? Ларь впал не себе дверь, в мир моего личного обогащения. Если все, как я думаю, тот, кто завладеет ключом, станет очень влиятельным чувачком. Я знаю, что кто-то начал искать ключ отца. Группа игроков предприняла попытку пройти стражей, охраняющих древний артефакт. Хвала отцу неудачно, Но, думаю, это всего лишь дело времени. Мы с Олегом стояли, подобно двум шкалерам, ловящим каждое слово учителя. Однако Лок высказался и снова стал напевать. Говорить с ним дальше занятие бесполезное. Интересно, очень интересно. Надо будет пробить инфу, — словно самим собой говорил Навуходоносор. — Ну так ты идешь? — Чего ж делать? Иду, будь вы все неладны. Я зашел в келью, схватил мешок и лук. — Держи, я тут одежду прихватил, чтобы не узнали. Я проскользнул по тряпкам и улыбнулся. Но хоть в чем-то — Навуходоносор не всеведущ. Не прокатит. Я, понимаешь, парень с особенностями. Игроки мне шмот не могут передавать. Только деньги. — Это многое усложняет, — задумался миротворец. — цету мы прикинули уже по последнему слову, чтобы в старой броне не узнал никто. Но вот про твою фичу я не знал. — Ничего, сейчас. Я скинул куртку, хотел снять сапоги со штанами, да передумал. Столичный нуб в базовой одежде? Будет странно. Ладно. «Тогда уберем лишь куртку». «Добегу до первого магазина и прикинусь нормально, раз у меня две штуки наличными», — объяснил Олегу. «Погнали!» Мы вышли на Храмовую площадь, забитую жрецами и послушниками. Хорошо, что здесь одни НПС, а то игрокам наша парочка показалась бы как минимум любопытной. Высокоуровневый боец и шагающий по пятам шантропа. Второй-третий день в игре. Олег будто прочитал мои мысли, и на ходу достал из сумки не иначе, как четыре тома «Войны и мира», спрятанных в один фолиант. «Книгу свою давай сюда!» Я спорить не стал, протянул ему свой походный журнал. «Отметил тебе магазин с хорошей снарягой». «Дорого!» Почему-то меня интересовал лишь один вопрос. «Для своих нет. Скажешь второму, чтобы достичь мира, нужно воевать. Это пароль на сегодня. Скидку тебе нехилую сделает». «А кто это второй?» — Один из братьев. Их там трое. Первый — Драман, второй человек, третий — Голгора. Их отец, судя по всему, был прелюбопытнейший субъект. Представляешь, номера вместо имен. Хотя, с другой стороны, точно не запутаешься. — Ты меня извини, но у них один отец — человек, но все разных раз. Разве такое возможно? — Ну, от Драмонов и людей полукровки рождаются. Доказано. А вот от Голгоры и человека точно нет. Скорее всего, третий усыновлен. Только ты ему не вздумай сказать. Братья друг за друга горой. Взращены на общей ненависти к папаше. Так вот кто у нас тертил. И не человек, и не драман. Точнее, и то, и другое. Посмотреть бы на того извращенца, который придумывает подобные сценарии. Тебе как раз надо избегать встречи с админами. Навуходоносор остановился перед лестницей, ведущей в локтор. Расход. Выходишь и пули в магазин. Вечером встретимся, поговорим. — А где? — Пьяный сове. Займешь третий от входа стол, справа. И лучше возьми фейру своего с собой. Там бывает до драк доходит, а стражники не сразу прибегают. — Разве можно хло использовать? — Можно. На твое счастье, ты его в портал торговцев не взял. Единственный, кто видел тебя с ним, Латрон, Но с ним что-нибудь порешаем. — Ну, тогда до вечера. — До встречи, Кирилл. Береги себя. За те несколько дней, пока меня не было, Локтор изменился, как пьяный муж меняется во время внезапного возвращения жены. Повсюду грохотали кованными спогами драмонские патрули, проснулись до этого дремавшие разношерстные кланы, исчезли, сновавшие прежде с беззаботным видом МПСы. Город перешел на осадное положение, и сдается мне причиной тому я. Книжка показывала, что идти не так уж далеко. Надо лишь обойти дворец, спуститься в квартал людей и шагать влево вдоль стены до самого упора. Нужная мне лавка называлась «Братья». Что и говорить, фантазии первый, второй и третий явно пошли в отца. Я уже почти перестал удивляться странностям этого мира, но, увидев магазинчик, почесал репу. Почему миротворцы, как говорил навыходоносор клан из ТОП-10, закупались у непонятных типов, с полными чемоданами психологических проблем из детства. Для моего жалкого мозга оставалось загадкой. Но факт оставался фактом. Генеральные поставщики моего спасителя ютились в жалкой хибаре. Покосившаяся вывеска давно потеряла буквы «Р» и мягкий знак. Поэтому вместо изначального «братья» я увидел лишь батя. Нет, у создателя Виравии определенно есть чувство юмора. Это точно здесь самые лучшие одежды и доспехи? «Больше похоже на место ночевки крупного рогатого скота». «Могу я вам чем-то помочь?» Встретил меня человек с кривым носом, судя по всему, второй. «Погоди, погоди, да я тебя знаю». «Из-за связи с контрабандистами отношения с персонажем второй возрастают». «О, так ты из наших. Ну, здравствуй, братишка. Только как бы я с тобой не карифанился, брать у тебя нечего». Старые ржавые шлемы, покрытые вековой пылью, кожаные сапоги, нагрудники, латы, поножи, несколько топоров. Все было сложено на неоправданно большие полки и, казались не пользовались спросом. Даже интересно, чего он предложит? Ну что ж, попробуем. — Чтобы достичь мира, нужно воевать! Второй озорно подмигнул и улыбнулся так, что сшибленный в сторону нос чуть не уполз к уху. Он нажал на какой-то рычаг под прилавком. Дом легонько тряхнуло, и все полки одновременно повернулись на сто восемьдесят градусов. «Матерь Божья!» Мои глаза бегали не в силах остановиться на чем-то одном, а слюна едва не капала на пол. «Как миротворцу и своему человеку...» При этих словах второй заговорчески скривился, как в самых последних комедиях. «Скидка на все двадцать процентов». «Так, спокойно. Охлонись, Кириллушка». Такие покупки надо совершать на трезвую голову. Поспешил у Бройлига. Остался с одним средненьким луком. Может, сразу с оружием и начать? Луки есть? Второй топнул ногой, и дальняя стена отъехала в сторону. Ой, мало-мало, Кирилл, ты зарабатываешь. Я смотрел на перламутровый самострел почти за одиннадцать тысяч золотых и хотел выйти от досады. Малый лук мертвая. Урон сто семьдесят пятьсот сорок. Скорость стрельбы 47. Эффекты. Последний выстрел. Возможность критического урона 30%. Стрелы страха. При попадании пяти стрел в течение четырех секунд противник с вероятностью 20% оборачивается в бегство длительностью в одну минуту. Свистящая северга. Возможность оглушить противника выстрелом на 2 секунды в 15% случаев. Плюс 17 к дальности. Плюс 8 к снайперу. Плюс 7 к оглушению. Плюс 7 к изъяну. Стрелы комплектуются отдельно. Спокойно. Дышим носом, сознание не теряем. Да как же, чтоб тебя. Малый лук Мерта. Малый. А ведь есть где-то большой. С таким оружием даже полный нуб становится таким серьезным дядькой. Будешь по лесу идти, тебя снимут, даже не поймешь за что и почему. Фух. Выдохнули. Но 11 тысяч это очень круто. Даже для меня. Можно, конечно, полмесяца копить, только по личному опыту у меня деньги долго не хранятся. Да и за 11 дней чего только не произойдет. Ладно, поглядели на музейный экспонат, пора и поближе к земле, поближе к народу. Я просмотрел еще несколько образчиков работы лучших мастеров Веравии, пока не увидел тот самый мой лук. Казалось, он сам просился в руки. Остроконечный рейнджерский лук Боли. Урон 42-189. Скорость стрельбы 45. Эффекты. Каждый пятый выстрел замедляет противника на 0,3%. Двойной выстрел наносит на 15% больше урона. Плюс два к кровотечению. Плюс два к дальности. Плюс один к изъяну. Острые стальные наконечники дают возможность сражаться в ближнем бою. Конечно, немалый лук Мерта, но вполне достойный самострел. И в пир, и в мир, и в добрые люди. Хотя погорячился. К добрым людям с таким не пустят. Стоит тон семь сотен. И это со скидкой. Я понимаю, что тут большинство донатов, но это уж совсем свинство. Пять с половиной тысяч евро за лук. Не тянули бы мне две штуки карман, по-любому зажлобился бы. А так, была не была. Теперь надо колчан со стрелами подобрать. Такс. Стрелы стремительности, стрелы снайпера, стрелы оглушения, стрелы бегства, стрелы замедления. Я внимательно оглядел наконечник, от которого исходил слабый сиреневатый дымок и присмотрелся к колчану. При попадании противник замедляется на 236 тысячных секунд. Ох, прав был Лок, его ленивое божество. Был бы перворожденный рядом, так расцеловал. Хорошо, что очки способности не слил на всякую чушь. Что там отвечает за скорострельность? Книга сама раскрылась на нужной странице. Тренировка. Она у меня на тройке. Значит, качнем ловкость, а потом тренировку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Готово. Очков навыков теперь ноль. Зато ловкость поднялась сразу до тринадцати. Добьем тренировку. Ага, осталась пара очков способностей. Ну, чего тут особо думать. По одному на залп и дальность, чтобы снайпера на двойку открыть. Идем дальше. М да. неплохой оборот сопутствующих товаров у второго. Лук за 700, а стрелы за 200. Уже 900 золотых, вынь да Сходил, называется, за хлебушком. Выбор подходящей одежды занял почти час. Вся трудность заключалась в несоответствии оборотного капитала с необходимыми затратами. Была, конечно, возможность купить один уникальный шмот, но черт знает, где я буду завтра и что придется делать. Поэтому пришлось прибрахлиться по минимуму. Посмотрите внимательно, нет ли ошибки, С улыбкой добродушного маньяка поинтересовался второй. Крепкий жилет Егеря плюс 5 к уклонению, плюс 3 к блокировке. Уровень брони 80, вес 6 кг. Зеленый плащ рейнджера плюс 4 к маскировке плюс 2 к незаметности. Уровень брони 10, вес 2 кг. Широкий ремень стрелка плюс 2 к акробатике. Возможность закрепить колчан на поясе плюс 1 к скорострельности. Уровень брони 10. Широкий ремень стрелка, плюс 2 к акробатике. Возможность закрепить колчан на поясе, плюс 1 к скорострельности. Уровень брони 10, вес 1 килограмм. Толстые штаны пройдохи, плюс 2 к маскировке, плюс 2 к незаметности. Уровень брони 20, вес 2 килограмма. Сапоги Лавеласа из тонкой кожи, плюс 7 к бегу, плюс 5 к акробатике, плюс 4 к уклонению, уровень брони 30, вес 3 килограмма. — Да, вроде все правильно. Сколько с меня? Учитывая вашу принадлежность к миротворцам, второй снова мне подмигнул. Тик у него, что ли, нервный? К нашему альянсу торговец опять скорчил рожу и закрыл правый глаз. Всего-навсего тысяча семьсот девяносто золотых. И я сделал вид, что сумма для меня не очень большая. Фу, подумаешь, мог пару лет прожить на эти деньги дома. Уговаривал себя, уговаривал, а руки все равно дрожали, отсчитывая монеты. Ну да ладно. Радовало, что мое собственное трепье второе взял за десять золотых. То ли у меня уровень торговца поднялся, пока я в храме чалился, то ли это все контрабандистская симпатия. Но все равно приятно. Толкнул дороже той цены, за которую купил. Я оглядел себя: темно-коричневый жилет, стянутый выгоревшим оранжевым поясом, обтягивающие серые штаны, высокие почти до колен сапоги и широкий зеленый плащ с капюшоном. Красавец, что и говорить пристегнул темнеющий сиреневым дылом колчан к поясу и от души пожал руку второму. «Теперь надо узнать, что там с моими».